Глава 16. Невольно осматриваясь, всё боялась, что за нами кто-то следит. То ли из-за страха, то ли из-за реального чувства, но я всё же стала опасаться, что нас троих кто-то может зафиксировать на камеру, а там уже действительно начнутся проблемы. Вспомнив странную ситуацию, когда за нами наблюдал какой-то парень ещё в Сан-Франциско, именно тогда, когда я подумала, что наблюдение ведётся за Марианной, поёжилась. Должно быть, это за нами. Впрочем, я сама виновата. Нужно было так не афишировать свою пагубную страсть. Нужно было думать головой. Но разве это возможно, когда способность рационально мыслить полностью пропадает? Когда все мысли только о двух красавцах, которые вдруг согласились на такого рода отношения? Сделав три глубоких вдоха, пошла уверенной походкой в универ. Как на зло или по иронии судьбы, первая лекция будет именно под руководством мистера Робинсона. Зайдя в аудиторию, уселась на свой стул. Совсем не глядя на парней. которые прожигали меня глазами. Нужно с ними поговорить и очень попросить не показывать своего отношения на людях. Какое-то время, а может даже до тех пор, пока мы живем в Сакраменто, нам придется скрывать свои чувства. Правильно ли это или слишком лицемерно, но это так. Я не хочу портить жизнь своим родителям. Разве они виноваты в моих предпочтениях? И разве должны от этого страдать? Нет. В моих интересах защитить их не только от этой информации, Но от потенциальных последствий в виде мистера Робинсона, который решил напакостить матери через дочь. В аудиторию вошёл наш учитель. Взгляд у него был как всегда странный. Раньше я списывала это на одержимость конституционным правом. Сейчас же у меня иное мнение. Это не удовлетворённость, неудовлетворённость своим служебным положением. Он не хочет преподавать, он хочет быть чиновником, слугой народа. Бросив на меня совсем непродолжительный, но очень информационный взгляд, дал понять, что сделает всё от него возможное, чтобы испортить нам жизнь. В эту же секунду я осознала: нам с ребятами не просто нужно скрываться, нам нужно прекратить отношения на неопределённое время. Почувствовав некоторую грусть, отвернулась в окно, чтобы не заплакать. Неужели из-за какого-то урода я должна менять свою жизнь и скрываться? Неужели что ещё хуже? Я вообще должна прекращать отношения, которые с таким трудом только начались? глядя на него с ненавистью, понимала, что я повязана по рукам и ногам. Мне ничего не сделать, нужно залечь на дно. Как всегда, мистер Робинсон вызывал к доске тех, кто не подготовился. Его наметанный глаз работал как рентген. Меня же он не спросил. Видно, чувствовал, что успела за выходные подготовиться. А может, просто решил оставить общение со мной на потом. Прозвеневший звонок оповестил об окончании лекции. Его аудитории послышались в выдохе тех, кого не успели спросить. Но должны были по традиции. Я же закинула конспекты и учебник в рюкзак и пошла на выход. Мисс Торлтон, останьтесь на минутку, вдруг заговорил мне в спину учитель. Быстро разбегающиеся сокурсники оставили нас наедине. Последними вышли Майкл и Дэн, которым я кивнула, намекая, что всё в порядке. Но ни черта не в порядке. Подождите, пожалуйста, заговорил он, когда дверь в аудиторию закрылась. И Дяня неуверенной походкой чувствовала Насколько мы в разном положении. И дело даже не в том, что он учитель, а я студентка. Дело в другом. Он тот, кто шантажирует мою мать, а я та, с помощью кого ему это удаётся. Проклиная свои пагубные желания, не знала, что делать. Как отвертеться? Как заставить его бросить эту вредную затею? Признаваться в своих отношениях с двумя парнями нельзя. Плакаться в жилетку и просить оставить маму в покое тоже. Глупая затея. Я хочу вам кое-что показать. Достала из кейса конверт. Вскрыв его, начал бросать, как карты из колоды, фотоснимки. На них я, Майкл и Дэн в магазине оборудования для прииска, возле дома Марианы, на пляже в купальнике. Снимков было очень много. Останавливаясь на каждом на 2-3 секунды, мистер Робинсон нагнетал напряжение. Что было в самом низу стопки, я уже знала. Увидев первый кадр из пальни, где мы трое обнимаемся и целуемся, я отвернулась. Что вы хотите? Вы досмотрите, пожалуйста, чтобы ваша мама не говорила мне, что я блефую. Надеюсь, вы ей подтвердите, что в моих словах нет ни грамма блефа. Что вы хотите? Я хочу, чтобы вы подтвердили своей матери, что я не вру. Мне бы не хотелось ей показывать эти фото. Сами понимаете причину. Опустив глаза, не знала, что и ответить. Скажу хорошо, докажу, что эти фото не фейк. Скажу нет, чего добьюсь? «Развяжу настоящую войну, и неизвестно еще, кто будет победителем. Может, стоит обойтись малой кровью?» «Может...» «Само собой, что это только копии. Таких я могу сделать еще много». «Откуда это у вас?» «Не ждала, что он сразу мне доложит. Планировала лишь растянуть время». «О, мне помог племянник», — улыбнулся. «Ну ладно, это, впрочем, не важно. Вы скажете своей матушке, чтобы не протестовала и не поднимала шум». В её интереса держать язык за зубами. А что, если я ничего ей не скажу? Вскинула бровью, не в целях узнать ответ, а чтобы услышать его намерения. Эти фото станут достоянием общественности. Вы девушка умная, думаю, не захотите этого. Выбор за вами. До свидания. Ничего ему не ответив, выскочила из аудитории. Настроения сидеть в универе после такого разговора не было, поэтому сразу же пошла на выход. Этот день мне стоит провести в раздумьях. чтобы понять, что стоит делать, а каких действий избегать. Ускоренной походкой шла по коридорам, как услышала, что меня окликнул Майкл. "Дженнифер, всё в порядке?" подойдя ближе, положил руку на плечо, от чего я резко отстранилась. Его озадаченный взгляд так и кричал. Он выдавал недоумение. "Майкл, оставь меня. Нам нельзя общаться. У меня за это большие проблемы". "Я могу помочь", схватил меня за запястье, когда я ринулась прочь. Не можешь, пискляво протянула и пошла быстрее. Выскочив из здания, шла без оглядки, размышляя над своей никчёмной жизнью. Так, наверное, и чувствовала себя Оливия, та самая официантка, которая могла бы иметь успешную карьеру юриста, но что-то в её жизни пошло не так. Она совершила какую-то ошибку, и единственное, о чём я мечтала в эту секунду, это поговорить с ней. Направляясь уверенной походкой в сторону кафе, никого не замечала вокруг. даже того, кто шел следом. «Здравствуйте». Усевшись за столик возле кассы, сразу же заговорила с Оливией. «Можно вам задать пару вопросов?» Без обиняков начала. «Здравствуй, Дженнифер». «Ну, смотря какие вопросы ты хочешь задать», усмехнулась и налила мне чашку американо. «Правда, что вы должны были стать юристом, но из-за какой-то ошибки в работе помощником прокурора вас отстранили от возможности заниматься юриспруденцией». Пожилая женщина нахмурилась. Казалось, перед её глазами промелькнула вся жизнь, в особенности тот момент в далёком прошлом. Всё отражалось на её лице. Емуцы не в рут. Она действительно что-то сделала, из-за чего её карьера пошла под откос. Понимаешь ли, Дженнифер, это личное. Я бы не хотела этим делиться, но мне кажется, ты ждёшь от меня какого-то наставления. Да, наверное, это мне и нужно. Отведя глаза в окно, увидела стоящего возле кафе Майкла. Он переминался с ноги на ногу, не решаясь войти. Видимо, переживает за меня. Поэтому пошел следом, чтобы поговорить. Но, увидев меня с Оливией, не стал вмешиваться в разговор. Все-таки Майкл такой чуткий и внимательный. В отличие от Дэна. Нервного и жутко вспыльчивого. Дам тебе короткий и важный совет. Не вступай в отношения, которые могут навредить твоему будущему. Посмотрев в глаза Оливии, безумно хотела узнать, что же скрывается за столь короткой, но меткой фразой. Я завела отношения с Мафиози. Он держал в своём кулаке не только Сан-Франциско, но и всю Калифорнию. Я тогда ещё жила на побережье. Он выведал у меня кое-какую информацию о готовящемся расследовании в отношении него и имеющихся доказательствах. Он смог сбежать. Так что вот моя история. Замолчав, желала губы, она явно жалела о том, что наговорила. В принципе, многие знали, что там была какая-то связь с Мафиози, но что именно у неё были с ним отношения, Я услышала впервые. Один миг слабости, одна наивная мечта и доверие не тому человеку превратились в сломанную судьбу. Зато тот мафиози, по всей видимости, с её помощью смог избежать заслуженного наказания. И у него-то всё прекрасно. Не представляю, каково ей. Даже спустя столько лет в её глазах читается горечь. Неужели и я, один раз поддавшийся своей слабости к Дену и Майко, буду жалеть об этом всю жизнь? Но сейчас же совершенно другое время. Сейчас можно открыто заявить о своих сексуальных предпочтениях и строить параллельно успешную карьеру. Претеснения жутко пресекаются. Да и не должны мои сексуальные предпочтения никого волновать, тем более в Калифорнии. Только вот даже себя убедить в этом было сложно. Что уж говорить о чопорном сокроменте, в котором построили успешную карьеру родители. Отпив глоток своего кофе, посмотрела снова на Майкла, который, увидев мои глаза, зашёл в кафе. Ты меня так напугала. Сразу же шёпотом заговорил: "Что происходит? Что я тебе сказал, Робинсон?"